Глава седьмая. Сплошные загадки. «Олдер?» — спросила жрица. «Не уверен. Думаю, да». Тим снял с трупа шлем и рассматривал лицо мумии. От тела исходил ощутимый запах тлена, а некоторые ткани все еще были мягкими и влажными на ощупь. Бегун принюхался, брезгливо сморщил нос и сказал. «Не лежалый, свеженький, зуб даю». «Я бы на твоем месте зубами не разбрасывался», — посоветовал книжник. «У тебя их и так раз-два обчелся». Он отстегнул защитную перчатку от рукава покойника, высвободил усохшую кисть из плотной ткани. На безымянном пальце мертвеца обнаружилось кольцо, теперь оно свободно болталось между фалангами. Сама по себе находка кольца ни о чем конкретном не говорила, но давала простор для предположений. Например, Челы из тауна обожали цеплять на себя старые побрякушки. Персни, браслеты, цепи весом по фунту. Все, что можно было найти в Дживерли сторах И таскать весь этот медалолом на себе. Дурацкие обычаи, но не более дурацкие, чем любой другой ритуал. Книжник знал, что в старом мире золото и блестящие камни считались мерой богатства. Но после дня смерти рабочая зажигалка или фонарик на динамо-машинке значили больше, чем десятки фунтов золотых ништяков. На теле не было ни цепей, только кольцо, значит, по меркам Тауна погибший был просто нищебродом. Был ли он воином из племени Тауна? Не факт. Мог быть, а мог с таким же успехом оказаться одним из Вейлеров Стейшена, или легендарным несуществующим Олдером, или одним из разведчиков Вайсвелла, пришедшим из-за горячих земель. Это бы, по крайней мере, легко объяснило наличие защитного костюма. Можно было сколь угодно долго гадать на трупе, словно шаман на мышиных костях, но на предположениях далеко не уедешь. Только нельзя упускать из виду, что мертвецы не грибы, сами по себе не растут. И если ты забываешь об этом простом правиле, то очень скоро сам отправляешься беседовать с беспощадным. Тим осторожно снял кольцо со скрюченного пальца мертвеца, покрутил его, разглядывая, и тут же вспомнил, что такие кольца называли перстнями. Он потер плоскую площадку на внешней стороне кольца, и под неприятным жирным и дурно пахнущим налетом обнаружились причудливо выцарпанные на металле буквы «ССС». Это не говорило книжнику ни о чем. Ни одного намека на то, что за мертвец таращит запавшие мутные глаза в синие, расчерченные стрелками облаков неба. Ни одной разгадки, только загадки, разрозненные части головоломки, разбросанные на всем пути от парка до ойл бэй как ты думаешь давно он мертв спросил книжник вождь снова втянул воздух носом тронул мертвеца за коричневую щеку и показал пятерню подумал и добавил к пятерне еще два пальца не больше добавил он а ты что думаешь спросил тим у сибилы стоящий за его плечом согласно смо судя по душку дней пять семь но он был в костюме когда умер и лежал в мокром песке Можем и промазать. Может, семь, а может и семьдесят. В любом случае, он умер не десять зем назад, и не тридцать. Тим поднялся на ноги. «Много бы я дал, чтобы узнать, откуда он здесь и что с ним случилось». «Тоже мне!» — фыркнул вождь. «Что с ним случилось? Что с ним случилось? Умник! Читать он умеет, а глаза как повылазили. Слепой, как мышиная задница. Вот что с ним случилось». Бегун ткнул пальцем в правое бедро покойника чуть ниже ягодицы. — На ногу его посмотри, несчастье, пулевое. — Точно, — сказала Сибила, — на вылет, едва зацепила. Вот же не непруха учела. — Ладно, Тим не заметила, как это я не заметила. Книжник снова встал на одно колено, разглядывая место попадания. Бегун умудрился разглядеть опаленную дыру в ткани, замаскированную складкой и под слоем грязи, Но стоило перевернуть тело и провести ладонью по задней поверхности бедра покойника, смахивая смесь песка и гниющих водорослей, как картина становилась очевидной. На желтой блестящей ткани зияла прореха. Пуля прорвала комбинезон, скорее всего лишь оцарапав кожу владельца костюма, а потом в дело вступил беспощадный, сидевший на пуле. Он бил без промаха, небольшой царапины оказалось достаточно, чтобы убить чела на повал. Рядом с плечом покойника что-то тускло блеснуло Тим протянул руку и за ремень вытащил из клубка водорослей короткоствольный автомат. Грязный, покрытый слипшимся песком, но не ржавый. Новенький автомат, если не считать легкого рыжего налета на откидном прикладе. Книжник смахнул мокрый песок со ствольной коробки, отряхнул оружие и выщелкнул магазин. Рожок был пуст на треть. из ствола до сих пор несло кислым запахом сгоревшего пороха. «Думаю», — задумчиво произнес книжник, оглядываясь, «что если мы пошарим вокруг, то еще что-нибудь найдем». Он не хотел делиться предчувствиями, но по спине, прижимаясь поближе к позвоночнику, бежали на колючих лапках мурашки страха. Теперь Тиму казалось, что за ними наблюдает. Из разрушенных домов в шестистах ярдах слева, с палубы мертвого судна, к которому они шли, с крыши отеля, покинутого ими утром. «Мерзкое чувство». «Возможно, и даже, скорее всего, там никого нет, но попробуй расскажи это своей встревоженной интуиции. Объясни стучащему сердцу, убеди в этом наполняющийся мочевой пузырь». «Ты хотел сказать кого-нибудь?» Сибила явно встала на боевой взвод. Да и бегун уже не испытывал расслабляющей эйфории от солнца, океана, тишины и зоопарка вокруг. В этом зоопарке водились звери поопаснее аллигаторов и койотов-гигантов. И к вождю вернулась обычная паранойя. Главный помощник любого чела, умеющего выживать. «Я иду первым», — процедил бегун, поправив рюкзак. «Сибила слева, ты справа. Смотри, чтобы твои, али, али, твои зубатые ящерицы за жопу не схватили. Аккуратно мне, тихонечко». «Двигаемся к кораблю». В голове у книжника сложился план действий. «Не абы какой план, но план. Находим способ подняться на борт». Сидим тихо, ждем вечера. Если я не ошибся с направлением, то надолго мы тут не задержимся. А если мы уже на прицеле?» Бегун походил на взведенную пружину. Старую, изъеденную ржавчиной, но все еще хранящую в своих витках силу сжатия. «Расслабились, блядь. Гуляем. Хоть голыми руками нас бери, трахни меня, беспощадный». «Заканчивай, бояться Мо», — сказала Сибила, сохраняя спокойствие. «Поздно, бояться пошли». Чем быстрее мы уберемся с открытого места, тем лучше. Следующий труп они нашли в трехстах футах от первого. Не высосанную мумию, а именно труп, объеденный хищниками и крабами почти до скелета. Еще пару дней и местные падальщики растащили бы не только мясо, но и кости. А сегодня находку еще можно было хоть как-то идентифицировать. Бегун молча ткнул пальцем в дыру на черепе мертвеца. В этом случае причина смерти была совершенно очевидна. Пуля попала челу в лоб и частично вынесла затылочную часть, чем воспользовались мелкие крабы. Через пустые глазницы, наполовину ободранного цепкими клешнями черепа, было видно, как в голове покойника шевелится живая хитиновая масса. «Дня три-четыре назад», — предположил жреца, — «они его уже доедают». В подсумке у покойника обнаружилась коробка патронов, граната и два запала. С пояса бегун снял нож странной формы, в черных жестких ножнах, с ровным длинным лезвием и упором для пальцев. «Почему не забрали тела?» — спросил книжник, когда они пошли дальше. «Ладно, тела, почему не забрали оружие?» Бегун пожал плечами. «Может, бились ночью, не видно шнихера Может, днем, но разбежались после боя в разные стороны». Книжник заприметил еще одну подозрительную кучу водорослей — в которой шевелились крупные крабы, шагнул к ней, но вождь его опередил. «Жмур», — сказал он, «смотри, и там еще лежит». Из кучи водорослей прямо на их пути торчала нелепо вывернутая ступня в отличном почти нестоптанном ботинке. На каблуке восседал краб, черный, глянцевый, и тянул к пришельцам шипастые приоткрытые клешни. Тим заранее знал, что они увидят под черными спутанными волокнами». Трупоеды пировали и тут, и чуть дальше, где покойника занесло серым донным илом. Еще через сто ярдов от этого места, где лежала, показывая солнцу крупные желтые зубы, обглоданная лошадь. Набежавшая волна внезапно обнажила в песке россыпь стрелянных гильз. Чуть дальше останков лошади лежал, похожий на мертвого раздавленного паука, перевернутый ганкар. «Ого!» — удивилась Сибила, разглядывая обломки. «Ничего не напоминает мо?» «А тебе, книжник?» Книжнику это действительно кое-что напоминало. Он повидал немало таких вот повозок с пулеметами за последнюю зиму и сам проделал не одну сотню миль на подобной штуке. Но мысль о том, что сейчас они видят перед собой один из ганкераджей покойного Резаного, показалась ему абсурдной. «Как бы они и добрались сюда раньше нас?» — спросил он. «Это же тысячи миль, а может и больше». «Если можно перевозить по людей...» резонно заметил бегун, то почему нельзя перевести лошадей? Загрузить их в роувинг там, а выгрузить здесь. «Механик сделает такой роувинг на раз. Ты же сам говорил, есть много путей. Мы нашли один, а не другой. Что мы вообще знаем о возможностях стейшена? Мне, например, лично проводник втирал, что их вагоны ходят везде, где есть рейла. Или ты думаешь, что доехать сюда сложнее, чем перебраться через горячие земли?» «Или никто никуда не ехал, а просто здешние челы тоже умеют поставить пулемет на телегу», — парировал Тим. «Может такой быть?» Вождь пожал плечами. «Конечно, может. Но давай предположим худшее, тем более, что у проводника и механика на нас...» Он развел руки в стороны. «Вот такой зуб, бро. И если это они, то ищут именно нас!» А нашли кого-то другого. Сибила подняла с песка кусок разбитого металлического обода. «Смотрите, разнесло в дребезги «Интересно, из чего по ним выстрелили?» «Прилетело им с воды, со стороны Оушена. Смотри, как лежат обломки и лошадь». Книжник присмотрелся. Жрица была права. Стреляли со стороны воды, причем не из автомата или пулемета. У пулемета просто не бывает пули такого калибра. Пушка может быть. Пушка на лодке? Однако... Это уже не лодка должна быть, а корабль? Или может, как называется эта штука, которая стреляет ракетами? «Базука»? Уж точно понятно, что ничего не понятно. Тим посмотрел на океан. Огромный, могучий, бесконечный, как небо. Тысячи миль соленой воды, населенной чудными морскими зверями, диковинными рыбами, разными гадами и еще теми, кто сумел одним выстрелом превратить в обломки немаленький ганкар и разорвать на части стрелка возницу и лошадь заодно. На берег набежала очередная волна, хлюпнула и отступила, оставив на крупнозернистом песке кружево белой пены. «Ты сдурел», — сказал рассудительный близорукий чел по имени Книжник, сидящий внутри бородатого Олдера Тима. «Куда ты лезешь? Это же Оушен. Ты не рыба, ты почти не умеешь плавать. Оставайся на берегу. Там в океане ничего нет. Вода, вода, вода. Отсюда и до бесконечности. Там нет тверди, там не живут челы. Свет, на который ты летишь, — это просто свет», Ты же понятия не имеешь, кто его зажег. Может, они еще хуже людей долины. Откуда тебе знать, что они такое? У тебя есть лекарство Тим. Ты уже завоевал бессмертие. Возьми Сибилу с Грегом. Возьми этого чертового Мо, пока он еще не подох. Забейся в глухой угол. Стань отцом нового племени. У тебя в руках не просто вакцина. У тебя в руках власть карать и миловать. Выбирать среди многих, лучших. Решать, кто умрет в восемнадцать, а кто продолжит путь». Может, ты и не силен физически, но ты умнее, хитрее, ты опытнее, чем большинство живущих. Белка научила тебя выживать. И ты выживешь. Ты найдешь место для логова и сумеешь сделать так, чтобы до тебя не добрались. Тим вздохнул, впитывая соленый запах ветра, запоминая ощущение щиплющей свежестью у себя на коже. Не обязательно превращать жизнь в борьбу, продолжил рассудительный воображаемый книжник. Борьба вообще бессмысленна если только твоя собственная жизнь не зависит от ее результата. Одумайся, найди себе место, просто живи. Любая жизнь коротка, даже если кажется тебе вечной. Тим мысленно показал сам себе средний палец. «Жизнь продолжается, если ты оставил что-то достойное после себя», — прошептал он. «Иначе она лишена смысла, какой бы длинной ни была». Выброшенный на берег могучим штормом корабль вблизи казался еще больше и мощнее. Ветер упирался в его ржавые бока и свистел, врываясь в разбитые иллюминаторы. Судно возвышалось над ними троими, как гора, как громадная железная скала, торчащая из песка и воды. «Даже если мир сломался», — подумал книжник, шагая за Сибилой по тяжелому морскому песку, «кто-то должен его починить. Хотя бы попробовать его починить». Глава восьмая. «Все на борт» второй раз за последние несколько дней он смотрел на мир с высоты. Вид с верхней палубы огромного корабля открывался такой, что захватывало дух. И если книжник замирал в восхищении, разглядывая окрестности с крыши вросшего в землю полуразрушенного отеля, то здесь, на высоте почти 200 футов, от восхищения впору было остановиться сердцу. Но, к сожалению, у сердца кроме невероятной красоты пейзажа были и другие причины для остановки. С высоты птичьего полета и с помощью монокуляра Тим увидел именно то, чего боялся. Здесь, в этом птичьем раю, в этом зоопарке на берегу океана они были не одни. Книжник долго стоял в продуваемой всеми ветрами рубке, разглядывая фигурки челов, движущихся между разрушенных домов, то появляющихся, то исчезающих в зоне видимости. Их было много. Настолько много, что мысль о прямом огневом контакте – сразу же вызвало у Тима чувство обреченности. Не сильно напрягаясь, он насчитал в поле зрения четыре полных руки вериоров Минимум одна полная рука конных. Три ганкераджа, на каждом возница и стрелок. Все чужаки были отлично экипированы огнестрелом. Тим разглядел снайперов с карабинами, несколько человек в броне, выставленное боевое охранение. Были и смотрицы, книжник в этом не сомневался, Но плох тот смотрец, которого можно засечь, не потратив на это несколько часов. Насмотревшись вдоволь, Тим позвал в рубку бегуна и жрицу. «Узнаешь кого-нибудь?» — спросил вождь, не отрываясь от линзы. На щеках его заиграли желваки. Это было видно даже через редкую курчавую поросль, поднимающуюся по сколам Сейчас бегун настолько напоминал того бегуна, которого книжник знал в парке, что Тиму поневоле стало неуютно. От Мо исходила тяжелая явная угроза. От него просто несло смертью, близкой и неминуемой как рок Здешняя смерть должна пахнуть именно так, потом, страхом, порохом, ружейной смазкой, ненавистью и, едва заметно, нефтью. Нет. Книжник сел на неожиданно хорошо сохранившийся высокий стол с высокой спинкой и озабоченно потер лоб. Вокруг головы обвелась раскаленная железная цепь, в висках стреляла. От нарастающего нервного напряжения у него болели глаза, мысли метались, словно перепуганные мыши по комнате, но Тим знал, что в тот момент, когда он примет решение действовать, головная боль уйдет, а жилы наполнятся внутренней силой, название которой он не знал. Но сейчас он судорожно искал выход из ситуации и не находил его. С одной стороны, они находились в безопасности, от земли их отдаляли 15 палуб огромного судна. С другой стороны, они оказались в ловушке. Несколько пробоин, через которые можно было выбраться наружу, было очень легко перекрыть. В принципе, мышеловка из сотен комнат в полтора десятка этажей отличалась от обычной мышеловки только размером. При желании и достаточном количестве вооруженных челов, а с количеством воинов у их преследователей все было нормально, переловить книжника со спутниками было делом техники и времени. От смерти можно было прятаться, но спрятаться от нее было невозможно. Рано или поздно все закончится. Трое против без малого сотни. Хреновый расклад. Книжник почувствовал, что у него переслохло во рту. Пока их не засекли, есть шанс уйти незамеченными. Слинять, как сказал бы Мо. Смыться, как сказала бы Белка. Но это в том случае, если за ними не присматривали с утра. Смотрецы могли вести их с момента прихода в город, ничем себя не обнаруживая. И тогда они уже в ловушке. «Слишком далеко», — сказал Мо, — «я не могу рассмотреть тату. Хотя морды красно-синие, точно как у вейлеров из Тауна. Их цвета». «Мир велик», — негромко сказала Сибила, — «и в нем не так много цветов». Бегун хмыкнул. «Хочу, чтобы ты оказалась права. Мне не улыбается объяснять проводнику, с каких таких мы...» «настрогали его пацанов на кусочки. Распнет нас и будет прав. А перед тем, как распять...» Он опустил монокуляр и повернулся к книжнику. «Не думаю, что мы будем героически молчать, пока с нас будут сдирать кожу. Если мы не сдохнем до того, они вытащат из нас все, что захотят. Например, где вакцина?» «Мы не знаем точно, кто они», — подумав, сказал книжник. «И знают ли они о нас?» — добавила жрица. Она держала Грега на руках и он игрался с костяным ожерельем на ее шее. Простой кожаный шнурок, к которому были прикреплены косточки. Книжник только сейчас понял, что эти косточки — фаланги человеческих пальцев. Бэбик теребил один из них, Сибила склонила к нему голову, и на ее лице сияла такая нежная улыбка, что в другой ситуации Тимбэ умилился до дрожи. Но обманываться не стоило. Стоило вспомнить, что Сибила не только нежная мать, а еще и одна из жрец-сити — младшая из четырех матерей, и сколько сердец она вырвала в жертвенном зале, сложно и подсчитать. Даже с бебиком под жилетом она оставалась грозным бойцом, метким стрелком и мастером клинка. «Пусть эти твари сдохнут первыми», — подумал книжник, чувствуя, как страх превращается в пьянящий азарт. «Неважно, из тауна они, из стейшена, пришлы или просто местные, они сюда не цветы собирать приехали». Предстоял еще один тайм смертельной игры в догонялке, мастером которой он стал за последнюю зиму своей прежней жизни. Ну что ж, посмотрим, кто кого. «Мы не знаем, зачем они здесь», — произнес он полным уверенности голосом. «Может, по нашей голове, а может и нет. Но это не хантеры, дичь их не интересует. На ганкарах можно охотиться только на челов. Поэтому давайте для ясности считать, что они считают добычей нас». Сибила отвела взгляд от ребенка и кивнула. «Согласна. Не важно, кого они ищут. Важно, кого они найдут». «Что предлагаешь?» — сказал Мо, поглядывая на Тима. «Конкретно. Дожидаемся темноты. Ищем огни в океане. Вот где-то там». Книжник указал приблизительное направление. «И?» — бегун снова поднес глаза глазам монокуляр. «Огни появились. И? Дальше что, умник? Машем крыльями? Гребем плавниками?» «Есть у меня одна идея». Ким посмотрел на солнце, клонящееся к горизонту. Сходим, проверим. Тут недалеко. Внутри корабль больше напоминал лес или оранжерею. Там, где свет не попадал внутрь помещений, царствовали мох, плесень и грибы. Там, где солнце проникало вглубь судна, густо разрослись ползучие растения, трава и даже кривые низкорослые деревья. Пресную воду в изобилии давали дожди, поэтому здесь было сыро, как в лесу после грозы. Пахло зеленью и прелью, влагой, металлом гниением, но никак не людьми. Еще во время подъема по лестницам книжник ошалел от огромности судна. Невозможно было представить, что подобное могло быть сделано людьми, однако факт был налицо. Они были внутри этого факта, шли по ступеням, пользовались переходами, поднимаясь все выше и выше, от измятого, пробитого днища до продуваемого всеми ветрами капитанского мостика. Бегун постоянно крутил облезлой головой и восторженно матерился, ему снова не хватало слов. Сибила, как охотящаяся кошка, крылась рядом, ни на секунду не забывая об опасности. Грег, плотно притянутый к молочной груди матери под бронежилетом, никак себя не проявлял, во всяком случае книжник его не слышал. «Пятнадцать этажей, пятнадцать просторных палуб, на которых когда-то жили и развлекались тысячи пассажиров», теперь были заняты птицами, присмыкающимися и мелким зверьем. Там, где есть мелкое зверье, обязательно появляется зверье крупное, все трое это хорошо понимали и, нырнув в чрево старого корабля, не позволяли себе расслабиться даже на секунду. Очень уж не хотелось быть укушенными и съеденными обитателями темных корабельных коридоров. Здесь практически не попадались мумифицированные тела, только обглоданные, раздробленные мощными челюстями кости — почерневшие от влаги черепа, заплесневевшая одежда. Казалось, что за добрую сотню лет, прошедших со дня смерти, все должно было сгнить дотла, но иногда они находили вещи, сохранившиеся парадоксально хорошо. На входе в огромное, книжник сказал бы, «в невообразимо огромное помещение, напоминавшее улицу в настоящем городе, но расположенную внутри корабля, прямо под надписью «Променад» лежал черный китель, расшитый серебром» заплесневелый, но практически целый. Рядом среди густой поросли бледных тонконогих грибов лежал странный головной убор, помесь тарелки и бейсболки, обвязанный плетеным блестящим шнуром и украшенный потускневшей от времени бляхой с изображением двойного крюка. «Якорь», — пояснил книжник, покрутив шапку в руках. Эту фуражку носил кто-то из моряков. Бегун вежливо кашлянул, намекая, что новое слово ему неизвестно и нуждается в некоторых пояснениях. Люди, которые водили корабли по ошину торопливо добавил Тим, назывались «моряки». Якорь — это такой большой крюк, который моряки бросали с лодки в воду, чтобы лодку не носило по волнам. Крюк цеплялся за дно и держал ее на месте. Так понятно? Мо с сомнением посмотрел на шапку в руках книжника. «А не маловат якорь?» — спросил он с сомнением в голосе. «Что-то мне не верится, что он может удержать лодку». Сибилла рассмеялась, и книжник засмеялся вместе с ней. «Это не якорь. Настоящий якорь больше во много раз. Помнишь цепь, которая валяется возле дыры, через которую мы сюда зашли?» — спросила она. Бегун кивнул. «Помню, здоровая такая». «Да», — подтвердил Тим. «Это она, якорная цепь. Сам якорь давно занесло песком или он остался на дне Оилбэя. Можно поискать при желании, чтобы посмотреть да пощупать, но зачем?» понимаешь Для такого корабля одного якоря даже самого большого маловато. Три, а может и четыре в самый раз. Но если шторм сильный, то якоря бестолку, их просто отрывает. Наверное, так и лежат где-то на дне. А корабль выкинул на берег. Тут он будет стоять долго, пока не развалится и не сгниет. А это, он снова продемонстрировал спутникам эмблему на фуражке и для наглядности постучал пальцем по кокарде. Это фуражка какого-то очень важного моряка, Может быть, и капитана собственной персоной У них была очень красивая форма с эмблемами, вся расшитая. «Что мы здесь ищем?» — перебил его Сибила. «Ништяки?» — книжник покачал головой. «Нет. Понимаешь, тут одновременно плыли тысячи пассажиров. Для них были подготовлены лодки на случай, если корабль будет тонуть. Вот их я и ищу. Вдруг что-то уцелело». Они зашли вовнутрь помещения, которое оказалось больше подземного зала в метро. Далеко вверху можно было рассмотреть потолок, с которого бахромой свисали ветви ползучих растений. Книжник остановился, задрав голову, силясь пересчитать палубы этажи Вышла полная рука. «Десять». «Лодки?» — удивился бегун. «Если людей тьма, то сколько лодок нужно, чтобы всех спасти?» Тим пожал плечами. «Много, конечно. На каждом большом и малом корабле были такие лодки. И не только лодки». Большие спасательные шлюпы, надувные плоты, круги, которые не тонули в воде, и за них можно было держаться. Жилеты, типа наших броников, но с воздухом внутри. Надел и не потонешь. «Зашибись!» — восхитился мой искренне. «Надел и плаваешь, как говно!» «Что именно мы ищем?» — переспросила жрица. «Чтобы я понимала, на что мне смотреть. Мы пойдем вверх, чтобы найти этаж, на котором стояли лодки, и там уж поищем что-то плавающее». Плод, например, вполне сгодится. плот это та херь, на которой вы с Белкой удрали из Сити?» Бегун почесал облезлый затылок. Он явно включил воображение, чтобы представить себе то, что никогда не видел. Получалось не очень. «Нет, не совсем такой», — Тим виновато развел руками. «Во-первых, он гораздо больше, как надувной домик, но упакован...» Он вздохнул, подыскивая сравнения и не нашел. «Понимаешь, я не знаю точно, как они должны выглядеть...» признался книжник наконец, но если их увижу, сразу пойму, что это плод. В общем, похоже на здоровый мешок или на бочку, пока не сбросить в воду. Если сбросить, то вода попадает в специальный отсек с порошком. Он подбирал понятные бегуну слова. Сибила умела читать, окружающий мир и книжные термины изначально были понятнее для нее, а вот вождь знал мало, чуть больше, чем ничего, но был сообразителен, значит, была надежда, что можно все объяснить. «Порошок смешивается с водой, выделяет газ, и тогда плод надувается», — закончил Тим. «Чем и кем надувается?» — спросила Сибила удивленно. «Газом», — пояснил книжник неуверенно, чувствуя, что оба спутника смотрят на него, как на сумасшедшего. «Он выделяется из порошка, сам, если порошок залить водой». «Колдовство», — с уверенностью сделал вывод бегун. «Чистое колдунство», — — Вода, порошок, газ какой-то. Да гонишь ты, книжник, так не бывает. — Ничего общего с шаманскими сказками, — возмутился книжник. — На кораблях много таких штук. — Давайте искать хоть что-нибудь, — вмешалась сибилла И перестаньте орать. Вы даже Грега разбудили. Действительно, орать не стоило. Несмотря на плотные, как журчание, падающие с высоты воды, щебет птиц, населявших внутренности мертвого корабля, человеческие голоса отлично разносились по всему огромному залу. — А кто знал? что могли скрывать густые заросли лиан и дикого плюща, свисавшие с верхних палуб до самого низа. Кто мог услышать их перепалку и подобраться поближе, пока они спорили? Да кто угодно. От зверя до чела. Книжник и бегун переглянулись и замолчали. Сибила поцеловала хнычущего малыша в макушку, и он тут же затих. Троица двинулась вперед, стараясь не шуметь, но под ногами хлюпала. Пропитанный водой мох проседал под тяжестью тел, но стоило пройти, как он с едва слышным шипением распрямлялся, втягивая в себя воду. У бегуна из-под ног выскользнулась крупная черная змея и в панике нырнула в кучу прели. Вождь сдавленно выругался себе под нос и дальше пошел еще осторожнее, тщательно выбирая, где ступить. — Куда дальше? — спросил он шепотом. — Ищем лестницы, поднимаемся. — Стоило спускаться на самый низ, — отозвалась Сибила. — Стоило. — Книжник осторожно отвел стволом свисающие растения и убедился, что не ошибся. «Шлюпочная палуба не может быть высоко над водой. Шлюпки большие, их так просто воду не опустить. Четыре, ну пять этажей вверх, не больше. Что-то я не видел лодок, когда мы подходили к кораблю, — заметил бегун. Ни одной». Книжник хмыкнул. «За сто лет спалуб могло смыть все», — он подумал немного и добавил. «Ну, почти все». А что не смыло, то прибрали к рукам те, кто был здесь до нас. Книжник не ошибся. Шлюпочная палуба обнаружилась сразу за короткой лестницей и искореженными ржавыми дверями. И, как правильно подметил Мо, шлюпок на ней не было. Ураганы за сто прошедших лет не оставили даже обломков, забив палубу мусором, ошметками сухих водорослей. В некоторых местах металл был съеден коррозией настолько, что напоминал причудливую сеть из тонких рыжих нитей. Книжник порылся в лабиринтах своей, наполненной всякой всячиной памяти, и нашел нужное слово для такой плетеной сетки — лейс, кружево. Под полупрозрачным металлическим кружевом легко просматривалась нижняя палуба. «Ступайте осторожно», — предупредил Тим, — «все сгнило». «Видите эти штуки, похожи на рога? На них висели лодки, их нет, наверное, смыло». Тут же могут остаться железные ящики с разной всячиной, они-то нам и нужны. Ближе к корме идти стало труднее. Здесь волны смяли палубный настил, словно жестяную банку, и им пришлось буквально протискиваться вперед. Но за искореженным участком обнаружились остатки большого спасательного катера. Они уцелели потому, что корпус катера был металлическим, как и часть надстройки, и время, полностью уничтожив деревянные части, не до конца доело металл то, что осталось от катера, было плотно вбито в единственный свободный проход кувалды штормовых волн. «Охуеть!» — выдохнул бегун. «Как же это вот так?» Тинг представил себе силу, с которой бушующий оушен бил по кораблю и внутренне содрогнулся. Лайнер был огромен, он невольно внушал уважение к тем, кто построил его. Но рано или поздно океан добьет и эту гигантскую тушу, превратив чудо человеческой технологии сначала в обломки, потом в ржавые кружева, медленно погружающиеся в песок, а в результате слижат его с берега своим соленым языком. Может, на это понадобится сто лет, может, меньше, может, больше. Но сложно спорить с тем, что скоро на Земле исчезнут все следы пребывания челов, и города, и шоссе, и порты. Все свидетельства того, что здесь когда-то жили люди. Эту мысль книжник продумал про себя бесчисленное количество раз. И это была совершенно холодная, мудрая и правдивая мысль. Случится или не случится полное исчезновение человеческого рода и всего, что он создал за тысячи лет до дня смерти, во многом зависело от них троих. И как ни смешно это звучало со стороны, книжник понимал, что это недалеко от истины. Если его миссия провалится, а она была близка к провалу с самых первых шагов, то кто знает, какой путь выберет нынешний лидер Вайсвелла – Стефан? Попытается ли он выползти из скорлупы, в которой жили умники и умницы до тех пор, пока ее не разбили белка и книжник? Или снова примет решение отсиживаться? Или другой вариант. А что, если случай с бегуном не единичный? Вдруг иммунитета нет? Или он исчезает через некоторое время после укола? Если вакцина частично скисла, то хватит ли доз из Вайсвелла, чтобы вакцинировать желающих? а на всех ли вакцина действует или есть нечувствительные? Вопросов было больше, чем ответов. Чтобы получить ответы, надо было доставить бегуна в Вайсвилл и выяснить, что с ним происходит. А еще надо было найти олдеров, если они, конечно, существуют, и разобраться, как они выжили в мире, где последний взрослый умер почти сто лет назад. А ко всему этому надо еще умудриться остаться в живых. Потому что в случае неудачи Вместе с нами умрут все необходимые челам ответы на все заданные и незаданные вопросы, и, возможно, будущее этого мира, в котором все еще правят беспощадный. Книжник тронул рукой смятую металлическую оболочку корпуса спасательного катера. Выглядело все очень печально, но... Может, именно потому, что все так выглядело и стоило заглянуть вовнутрь. — Подсади-ка! — попросил он вождя, и тот послушно поставил руки, сложенные в замок. Тим протиснулся между двумя металлическими складками и спрыгнул вниз, в растерзанное чрево кораблика. Внутри разбитого корпуса воды, вопреки ожиданиям, не оказалось. Немного ржавой жижи там, где соленая влага не могла свободно стекать через дыры в металле. А там, где когда-то располагался двигатель, до сих пор оставалась смешанина каких-то трубок, беспорядочно изогнутых стержней, сравнительно хорошо сохранившейся деталей, покрытых ядовитыми оксидными пятнами и налетом грязного цвета. Там же валялся некогда белый пластиковый цилиндр, похожий на большой бочонок, при виде которого Тим едва не заорал от радости. Возможно, в цилиндре ничего не было, но, возможно, там было именно то, что он искал. Иногда шанс радует больше результата, пока ты не знаешь, каков результат. Книжник, извиваясь, словно снэйк, проскользнул дальше, протиснулся мимо ржавого заусенца, перегородившего проем, прошел в приседе несколько футов, рискуя раскроить себе макушку об остатке палубы, и наконец-то добрался до цилиндра. Вблизи стало очевидным, что книжник недооценил его размеры. Не то чтобы огромный, но достаточно большой и в длину, и в диаметре, чтобы не проходить ни в один из доступных проемов. Впрочем, Тим изловчился вцепиться пальцами в уступ на корпусе, и, покряхтовая, поволок груз к дальнему концу спасательного катера, там, где когда-то была кормовая надстройка, начисто уничтоженная ветрами за долгие годы. Он не ошибся. Здесь действительно располагался широкий проем, достаточный, чтобы вытолкнуть цилиндр наружу, но возникла вторая проблема. Он не смог поднять его даже до уровня колен. Вес оказался слишком велик. Книжник сделал еще одну попытку приподнять контейнер, но с тем же результатом. Спина едва не хрустнула, а он лишь оторвал от днища одну сторону цилиндра и тут же уронил обратно. «Так дело не пойдет». Тим смахнул с слесопод и с усилием выпрямился. «Мо!» — позвал он. «Ты мне нужен!» Спустя некоторое время над бортом возникла голова бегуна. «Тут! Что тут у тебя?» Тим кивнул в сторону цилиндра. Вождь присвистнул. «Здоровый! Подсобить, что ли?» нет — огрызнулся книжник, потирая натруженную спину. — Я тебя посмотреть позвал. — Залазь, мне это не поднять. Бегун хмыкнул, с сомнением посмотрел на контейнер, оценивая его размеры, но все же перелез через борт. — Это то, что мы ищем? — Не могу сказать точно, — книжник ответил честно, но прозвучало это неубедительно, словно он что-то скрывал. — Пока не могу, надо смотреть. Бегун удивился, но промолчал и только лишь пожал плечами. — Мол, чего звал в этом случае? — но подошел к цилиндру и помог книжнику подкатить его поближе к проему. «Взялись!» Выпихнуть контейнер на искореженный борт им удалось только с третьей попытки. Дальше дело пошло легче, если не считать того, что бегну в процессе едва не отдавило ногу, и вскоре Тим уже осматривал добычу в скудном солнечном свете, просочившемся через стену ползучих растений. За многие годы пластик, из которого был сделан контейнер, покрылся каким-то скользким налетом поверх слоя ржавой грязи. Искать на нем надписи было удовольствием ниже среднего, но Тим упорно оттирал участок за участком, стараясь найти хоть какое-то подтверждение своим предположениям. Сибила молча наблюдала за действиями попутчиков. У нее нашлись дела поважнее. Проголодавшийся Грег оглазил воздух своим мяуканьем, и теперь жрица выполняла сразу две функции — материнскую и охранную. «И как эта штука называется?» При всем своем пещерном невежестве Мо был не безнадежен, быстро схватывал технические детали и очень спор обучался, а по физической силе легко давал книжнику фору. И Тиму нравилось его учить. «Лайфрафт», — сообщил книжник. «Я почти уверен, что мы нашли нужную нам штуку, но хотелось бы убедиться. Тут должно быть написано». Он смахнул с цилиндр слой грязи и для верности протер открывшийся участок еще раз. «Вот». — произнес он с удовлетворением в голосе. — Как я и говорил. Спасательный плод. Вместимость пять человек. Сибила, смотри. Он с улыбкой повернулся к жрице и увидел наставленный на него ствол автомата. С такого расстояния не промахнулся бы даже бебик Дуло выглядело, как жерло пушки, которое смотрело прямо ему в лоб. Глава девятая. «Кошачье царство». «Стой спокойно, книжник», — утробно произнесла жрица, — «не дергайся». «Бегун, не вставай, не вставай», — говорю. «Ты трахни тебя, беспощадный! Сидеть, я сказала!» Бегун было попытался подняться на ноги, но, услышав дребезжащий голос Сибилы, остался на месте. Книжник почувствовал, как по одеревеневшей спине бегут струйки пота. Он взмок почти мгновенно, за считанные секунды футболка пропиталась влагой и прилипла к лопаткам. «Медленно присядь, Тим», — приказала Сибила. «Только очень медленно, без резких движений. Как только я с скомандую, падай!» Теперь книжник сообразил, что Сибила целится не в него и не пытается убить бегуна. Ствол ее автомата оставался неподвижен и был нацелен на что-то за его спиной. Это что-то было опасно, очень опасно. Настолько опасно, что испугало жрицу, которую было очень непросто испугать. Тим начал приседать на ватных от напряжения ногах. Ему казалось, что колени стали мягкими, и стоит ему ошибиться, они тут же подломятся. «Что там?» — хрипло спросил бегун, косясь на автомат, лежащий на палубе в трех футах от него. «Что за хуйня творится, Сибила? Что ты высмотрела?» Книжник услышал сзади странный звук. Тихий рокот, словно в пластиковом баке, кто-то перекатывал мелкие камни. Что-то острое заскрежетало по металлу палубы. И снова ррр «Сзади вас три кошки», — сообщила жрица, не переставая целиться в нечто невидимое бегуну и книжнику. «Как наши пумы, только здоровы, как кони. Близко. И вы своими башками закрываете мне прицел». Тим, продолжая пускаться на корточки, скосил глаза так, что едва не ослеп, но заметил только невнятное движение на самой границе поля зрения. «Что-то большое, светло коричневое «По моей команде!» — Сибилла говорила негромко, ровно, но каждое ее слово звучало как приказ. «Падайте и постарайтесь не попасть под пулю. Их трое, так что я не смогу одновременно попасть во всех!» «Нельзя стрелять!» — прошептал бегун. «Нас услышат внизу!» Сибилла только покачала головой, но книжник понял, что она сказала в ответ. Между двумя смертями выбирать не приходилось. «Падай!» — рявкнула она и Тим рухнул ничком, как подстреленный. Над его головой что-то мелькнуло, простучала короткая очередь. На этот раз он успел рассмотреть зверя. Здоровущая светло-коричневая кошка — кугуар. В районе парка они тоже водились, но этот был очень большим. Едва ли не вдвое крупнее тех, что видел книжник на севере. Тим не понял, попала в кугуара Сибила или нет, и обернуться не успел, как за его спиной заорал бегун. Не от страха, свирепо заорал, словно хотел испугать кого-то. Удалось ли ему страшить пуму, осталось тайной, но от этого вопля у книжника едва не оборвалось что-то внутри. по духам еще раз грохнуло. Одиночный, еще один. Книжник попытался было встать, но снова рухнул, на этот раз от тяжелого удара в спину. Его шею и затылок обдало горячим смрадом звериного дыхания. Над духом раздался рык, от которого Тим невольно забежал как попавший в зубы хищнику-рэббит. Плечо обожгло болью. Книжник забился, задергался, стараясь выбраться из-под навалившейся на спину тяжести, наугад ударил локтем назад и попал во что-то живое, но твердое, будто стена, только без толку. Невидимый зверь продолжал драть ему спину и, если бы не бронежилет, то уже добрался бы до легких. Книжник рванулся в сторону, ближе к ограждению, и с ужасом почувствовал, как изъеденные ржавчевой кружева поддаются под его весом. Металл лопнул, разошелся в стороны, и Тим провалился сквозь пол, но не один, а с зубастым наездником на спине. Пальцы схватили пустоту, книжник заорал, а кто бы тут не заорал, падая вниз головой с высоты двадцати с лишним футов. Свободное падение оказалось коротким. Тим в полете развернулся спиной вперед и тяжело рухнул на нижнюю палубу. Он бы убился наверняка, но кугуар, вцепившийся ему в спину, не хотел отпускать добычу и потому сыграл роль подушки. Удар был силен настолько, что из книжника выбило дыхание, а то, что не треснул позвоночник, можно было считать истинным чудом. Веса Тима хватило на то, чтобы оглушить пуму, но она была жива, и ее когти по-прежнему впивались в крепкую ткань чехла броника. Книжник попытался встать, но ему не удалось даже приподняться. Он с трудом отодрал липучки, заерзал, словно опрокинутый на спину жук, выбираясь из жилета и вскочил на ноги. Потерявший ориентацию пума, все еще впивалась в броник когтями. Книжник вытащил из кобуры пистолет, в котором оставалось всего два патрона. Их Тим берег на всякий случай для себя и шагнул к дикой кошке, собираясь вышибить ей мозги. И в этот момент пума прыгнула. Книжник плохо представлял себе, насколько она сильна и стремительна но смог оценить ее мощь на собственной шкуре в тот момент, когда полетел словно лист, подхваченный ураганным ветром. Прямо перед ним была оскаленная пасть с мощными клыками, а несло из этой пасти так, что можно было умереть от одного запаха. Пума не прокусила ему лицо только потому, что он инстинктивно закрылся локтем, и ей не хватило нескольких дюймов. Страх смерти делает даже неуклюжего чела ловким и способствует хорошей скорости реакции на опасность. Еще не ударившись о палубу, Тим сунул руку с пистолетом между оскаленных зубов, так что ствол уперся зверю в небо и выстрелил. Раз, два. Мощные челюсти вцепились было в руку книжника, намереваясь перемолоть кости предплечья на муку, но пули пробили мозг зверя, превратив содержимое черепной коробки в желе. Череп хищника лопнул, зубы разжались. По телу громадной кошки волной прокатилась судорога. Книжник лежал, придавленный к металлу телом мертвого кагуара. Из приоткрытой пасти зверя Ему за воротник лилась вонючая теплая слюна и горячая кровь. Казалось, что мертвая кошка весила тысячу фунтов. Во всяком случае, сбросить ее с груди у Тима получилось не с первого раза. Он выполз из-под трупа, и большая лобастая голова хищника глухо ударила о железо. Книжник посмотрел наверх, разыскивая глазами дыру в палубе, оценил высоту, с которой упал, и понял, что пума сослужила ему хорошую службу. «Эй!» В дыре появилась голова бегуна. «Ты там живой?» Тим попробовал ответить, но только просипел что-то нечленораздельное. «Идти можешь?» Тим кивнул. «Завалил киску?» — спросил вождь, разглядывая мертвого кугуара. «Чел, ты крут!» В голосе его слушалось неподдельное уважение. «Поднимайся, убивец!» сибил одного зверя крепко подстрелила, но они от нас слиняли и прячутся, так что смотри в оба, они где-то здесь». Книжник встал, подобрал жилет и поискал автомат. Оружие, судя по всему, осталось на верхней палубе. Ни ножа, ни автомата. Тим сунул в кобуру разряженный, ставший совершенно бесполезным пистолет. Не пистолета, как голый. Болела поясница, ребра, пожеванные пумой рука и плечо, которое она то ли прокусила, то ли вспорола когтями. Не чело, ходячая травма, подумал книжник и захромал вдоль ограждения к двери, ведущей во внутренние помещения. Ржавое железо под ним прогибалось, а кое-где сквозь него просвечивала нижняя палуба, но в целом тут металл сохранился лучше, чем на шлюпочной. Он нашел лестницу и поднялся наверх, стараясь не думать, что в сумраке межпалубных переходов его может поджидать раненый кугуар с товарищем или подругой. В коридоре пахло грибами, лестница густо заросла какой-то ползучей дрянью, колючие листья которые цеплялись за одежду — и отрывались от стебля с неприятным клацающим звуком. Дверь с трудом повернулась на приржавевших петлях. Чудом было, что она вообще открылась. Книжник выбрался на палубу, с которой только что падал. Сибила держала на прицеле пустые рамы окон, через которые просматривалась внутренняя галерея, полностью заросшая зеленью. Возле окон виднелись брызги крови. Кровь была и на листьях, и на одной из ржавых рам. Не потеки, а именно брызги. Жрица не пострадала, зато бегун выглядел так, будто сражался с сотней диких кошек, которые сообща рвали на нем одежду. Из дыр в бронежилете проглядывали пластины, трофейную разгрузку когти кагуара распустили на ленточки, а под глазом вождя наливался лиловым новый синяк. «Упал», — пояснил он, жмуря подбитый глаз. «Неудачно». Он потрогал грязными пальцами набрякшую опухоль и выругался. — Через твой плот спотыкнулся, — добавил он. Летел, как птица, чуть шею не свернул. — Они внутри, — сказала жрица. Одну пуму я зацепила. — Одного, — поправил бегун. — Точно вам говорю. Он через меня перепрыгивал. Чуть яйцами мне глаза не вывел. — Нам тут до ночи сидеть. Тим озадаченно покачал головой и поморщился от боли в шее. — А если они вернутся? Тут где-то мой автомат. Не видели? — Вот. Бегун протянул ему оружие. Что это у тебя с плечом, перевязать? Погоди. Книжник прислушался. Он ощущал растущее беспокойство. Ему почему-то стало не по себе, даже пот выступил на лице, а под бородой начала нестерпимо зудеть кожа. Он напряг слух, пытаясь выделить из какофонии звуков те, что заставили его напрячься. Конечно, ему могло показаться, тем более, что ветер, дующий суши, крепчал с каждой минутой и надрывно гудел, врываясь во внутренности лайнера но могло и не показаться. «Я сейчас», — сказал Тим, проверяя магазин автомата. «Ждите здесь». Прихрамывая, он побежал по палубе по направлению к корме. С оружием в руках он чувствовал себя значительно увереннее, чем без него, но необъяснимая тревога нарастала с каждой секундой. Работала интуиция, а интуиции книжник научился доверять. Пусть не до конца, но доверять. Если интуиция не врет, то все складывалось нехорошо и дело вне в нападении кугуаров. То, чего боялся книжник, было куда хуже любых кугуаров, потому что в мире есть животные, которые значительно страшнее, чем едва не сожравшие его пума. Он сбавил шаг, обходя несколько проржавевших насквозь участков, перебрался через кучу гнилой мебели, неизвестно как очутившийся в этом месте, и оказался на корме. Сюда шторма натаскали изрядно песка и водорослей, превратив настил в подобие дюны. Из-под слежавшейся коричневой корки торчали ребра неизвестного животного. Чуть дальше из песка наполовину высовывался нечеловеческий узкий череп с проломленным лбом. Книжник случайно пнул его ногой и тут же шарахнулся в сторону. Из черной глубокой глазницы выскочили несколько крупных желтых скорпионов. Пригибаясь, Тим перебежал вдоль борта на северную сторону, выглянул из замятого железного листа, и тяжело вздохнул к сожалению ему не почудилось от города к кораблю наперегонке неслись гонкары а возницы нахлестывали лошадей свистели и перекрикивались это было похоже на гонку и скорее всего это и была гонка кто первый успеет и книжник со спутниками сам того не зная стал призом в этом соревновании а еще по песчаным склонам к лайнеру двигались пешие шли неорганизовано толпой но быстро Их было много, куда больше пяти полных рук. Все они шли к кораблю, и книжник знал, почему они шли. Все слышали выстрелы. Внутри корабля беглецов ждали кугуары. Снаружи их брали в кольцо старые враги. Становилось жарко, но только в переносном смысле. Ветер с материка крепчал с каждой секундой, и температура падала. Горизонт отливал сизым и черным. Пожирая остатки солнечного света, С севера накатывалась буря. В огромной туче, клубящейся где-то под нефтяными полями, засверкало. Многоногий разряд на миг соединил небо и землю, а чуть погодя ударил гром. Могучий, раскатистый, но все еще далекий. Похоже, что с берега на Оилбей надвигался шторм, который разыграется в полную силу еще до полуночи. Но в настоящий момент шторм мало заботил книжника. До шторма предстояло еще дожить, а Тим понимал, что это будет нелегко. Глава десятая. Вершина мира. Когда все идет плохо, всегда есть шанс, что все пойдет еще хуже. Игра в кошки-мышки длиться вечно не могла. Пока выручали колоссальные размеры лайнера и сгустившаяся тьма, но за ночью всегда приходит утро, а когда тебя настойчиво ищут — что рано или поздно находят. Снаружи лил дождь. Книжник слушал шуршаний струй, стекающих по обшивке, и от этого равномерного звука его неудержимо клонило в сон. Внутри корабля бегали 50 человек с факелами. Судя по лаю, с ними было несколько прирученных вольфодогов. А книжник вместо того, чтобы дрожать от страха или демонстрировать боевой оскал и неудержимое желание отстреливаться до последнего патрона, банально клевал носом. Разболелось, порванное когтями кугуара плечо, рану дергало, футболка мокла от крови и сукровицы, и Тим дал Сибиле осмотреть и обработать ранение, благо дождевой воды вокруг было хоть отбавляй, а у жрица осталось немного мазей и притираний из стейшена. После книжника Сибила занялась грегом Бэбик вел себя как настоящий вэрер, ни на что не жаловался и не плакал, хоть обстановку и температуру никак нельзя было назвать комфортной. Дождь окончательно смыл остатки дневного тепла, а под ветром, воющим за стенами на разные голоса, можно было легко окоченеть. Сибила постаралась управиться побыстрее, и малыш очень скоро отправился на привычное место, под бронежилет, к материнской груди. Бегун от помощи отказался, скорее всего, не из гордости, а от стеснения. Сам промыл и смазал свои царапины – а потом, развернув сравнительно чистую тряпицу, раздал оставшееся от беззаботного и вкусного обеда мяса «Это все», — сказал он, облизывая пальцы. «У меня только кусок солонины на черный день». Он подумал немного и добавил. «Но если хотите, можем сожрать и сейчас». «Придержи на черный день», — невесело ухмыльнулся книжник. «Авось повезет и доживем». Но на везение в вопросах выживания особенно рассчитывать не стоило. Стоило полагаться на опыт, на темноту, царившую в заросших внутренностях лайнера, на умение выбрать позицию, дающую преимущество ночной перестрелке, а уж потом на счастливый случай. Потому что везет только тем, кто заслуживает. Беспощадный не любит дураков, простаков и неумех, и везение абы кому не посылает. Они нашли себе убежище в помещении кинотеатра лайнера, забившись в небольшую комнату, расположенную над залом. Книжник сразу сообразил, что это синема. В одном из зданий парка был ровно такой же зал. Тим не раз расхаживал по огромному фойе, где висели чудом сохранившиеся лохмотья афиш, и по остаткам амфитеатра. Потом в осенние холода кто-то неосторожно развел костер рядом с кучей мусора в вестибюле, и здание выгорело дотла. Даже крыша обвалилась, выставив наружу черные ребра балок. Синема на лайнере была во много раз меньше, но устроена точно так же. Над амфитеатром располагалась небольшая комната, куда книжник и привел своих спутников. В комнатке до сих пор стояли остатки какого-то оборудования, а через несколько небольших окошек можно было следить за залом и в случае чего стрелять как из бойниц. И что было особенно важно, выйти отсюда получалось не во внутреннее помещение корабля, а на одну из верхних палуб с южной стороны, спустившись по практически целым наружным металлическим трапам. Идеальное место для того, чтобы спрятаться. Неплохое, если придется давать бой тем, кто войдет в зал. Смертельная ловушка при атаке со стороны палубы. Шансы выбраться живыми из этой заварухи книжник оценил бы как самые минимальные, но не видел в этом повода для уныния. В конце концов, лично ему приходилось выбираться из худших ситуаций. «И что теперь?» — проворчал бегун. «Снаружи льет не видно ни хрена. Тут не то чтобы огни». «Собственную жопу не разглядишь! Нас ищет хуево тучи челов, чтобы они сдохли первыми! А мы сидим тут, блять Пиджины на жердочке! Ждем, пока из нас суп сварят!» «Я выйду на палубу», — предложил книжник. «Поднимусь выше, тут есть лестница». «И?» — спросила Сибила. Они не видели друг друга. В комнате стояла кромешная тьма, настолько густая, что в ней вязли голоса. «Ветер с берега», — пояснил Тим, — «сильный. Он гонит тучи на юг». Луна изредка проглядывает. Значит, если дождь утихнет, появится шанс определить направление. «Нам на юг», — произнесла жрица негромко. «Я тебе и так скажу без бинокля и огней. Только что нам это дает, книжник? Мы в ловушке, нам не уйти с корабля». «У меня есть план». Бегун рассмеялся. «Чувак, ну положим, у тебя есть план, потому что у тебя всегда есть план. Ты умный, я тебе верю, он есть. Мы выйдем и поплывем?» «Знаешь, я лучше останусь здесь, чем отправлюсь кормить рыб. Завалю десяток этих грёбаных ублюдков из стейшена. Никогда их не любил. Заносчивые твари!» «Мо прав», — сказала Сибила. «Мы или утонем просто так, или умрем здесь. Но здесь мы хоть сдохнем с оружием в руках». «В мои планы не входит подохнуть», — сказал Тим как можно убедительнее. «Мы выберемся отсюда, обещаю». На этот раз засмеялась Сибила. У нее был приятный смех. Такой нежный, переливчатый что всегда хотелось улыбнуться в ответ. Но в этот раз книжнику не хотелось улыбаться, в смехе сквозила горечь. Книжник ничего не ответил, ему нечего было сказать ни вождю, ни жрице. И если быть честным до конца, ему нечего было сказать и самому себе. Книжник должен был не говорить, а действовать, действовать, чтобы вывести из западни свой маленький отряд, из западни в которую сам их и завел. Они пошли вслед за ним, потому что доверились, А он, не желая того, обманул это доверие. Как же это тяжело. Чувствовать ответственность за то, в чем не виноват. Но если выход есть, он его найдет. А если выхода нет, то он его придумает. Так было всегда. Тим не считал себя смельчаком и вовсе не стремился умереть героем. Он хорошо помнил правила. Добрый значит мертвый. Чему-чему, а этому белка его научила. Но она оставила в его памяти еще одно правило — «Забота и любовь — это действия, а не слова. Он ничего не мог сказать в утешении Сибили, он не мог успокоить своего друга-недруга-бегуна, а Грег был слишком мал, чтобы понимать, что им грозит. Он мог только действовать им во благо, потому что это было его племя». Книжник осторожно приоткрыл дверь убежища и выскользнул наружу. Повернул металлический запорный рычаг, прижался к стене и прислушался. «Никого». Впрочем, Сейчас сложно было расслышать хоть что-либо. Дурная погода разыгралась не на шутку. Ветер послабее не стал, и выл все так же на сотни голосов, пронзительно свистел в дымовой трубе, но на южной стороне от его порывов защищал массивный корпус лайнера. Ежесть от косых струй дождя, затекавших за воротник, Тим проскочил до ближайшего трапа и начал карабкаться наверх — к капитанскому мостику. Оставаться в рубке управления он не собирался — туда придут в первую очередь. Но с крыши надстройки можно было добраться до малозаметной лестницы из металлических скоб, ведущей на самый верх дымовой трубы. Там его точно искать не станут, а оттуда...» Книжник криво ухмыльнулся. «Оттуда открывается превосходный вид на оушен, на многие-многие мили вокруг. Любой National Geographic позавидовал бы, только вот нет давно никакого National Geographic. А те журналы, что еще оставались...» сгорели в библиотеке. Он сам их и поджег. Тим перебрался через ограждение и оказался на мостике. Вниз лучше было не смотреть. Северный ветер гнал по поверхности оушена мелкие белые гребни волн. С такой высоты они выглядели как рябь, но книжник понимал, что картина обманчивая. Океан накатывал на берег, ветер же гнал к воду прочь, срывая с гребней хлопья пористой соленой пены И там, где две могучие стихии встречались, ровно в полосе прибоя, в которой стоял лайнер, вода вскипала бурунами и водоворотами. Воздух был полон мелких соленых брызг. При каждом вдохе рот наполнялся вкусом оушена. Летели над горизонтом клочья порванных туч, между которыми временами проглядывала луна, и тогда океан на миг становился золотым. Книжник с замирающим сердцем взобрался на крышу капитанского мостика, по скользким скобам. И тут ветер ударил его в полную силу. Корпус корабля больше не закрывал его от воздушных потоков, которые неслись в сторону Оилбэй куда быстрее, чем любой поезд. От неожиданности книжник опустился на дно колена, свел плечи, втянул шею, насколько это было возможно, и благодаря этому не упал. Он замер, опустив голову, привыкая к тому, что ветер давит на него, забирается под одежду, силится сбросить вниз. Бронежилет Тим оставил в убежище. Лишний вес мог помешать ему при подъеме, да и при спуске явно был не в помощь, особенно если придется улепетывать со всех ног. Сейчас он пожалел, что на плечах у него нет нескольких лишних фунтов, с ними было бы легче сохранять равновесие. Книжник с усилием заставил себя оторвать колено от металла и сделал несколько неуверенных шагов по направлению к трубе. Замер на несколько мгновений, собираясь с мужеством и силами, потом прошел еще десять футов, и еще, и еще. Он преодолел последние футы и, отдуваясь, вцепился в прутье узкой лесенки, приваренной к огромной дымовой трубе. Тут можно было перевести дух, не опасаясь улететь в воду, здесь он не чувствовал ударов ураганного ветра. В принципе, дальше можно было и не подниматься, взгляд, брошенный вверх, заставил книжника содрогнуться и сильно пожалеть о планах карабкаться по верхотуру. Он достал из-за пазухи монокуляр. С этой высоты можно было, фигурально говоря, заглянуть за горизонт. Но в реальности это никак не влияло на общую картину. тем видел только однообразные бурлящие волны. Много-много миль бурлящих волн. Там, где он переставал их видеть, клубились тучи, а в тучах угрожающе сверкали молнии. То справа, то слева с небес опускались ветвистые яркие разряды, облака на миг становились рельефными, но стоило молниям угаснуть, как небо снова превращалось в черную, как нефть, жижу. Книжник внимательно смотрел, но не видел никаких следов огней в океане. Совсем ничего, что дало бы ему хоть какой-то намек на существование острова Олдеров. Только вспышки молний и безумный танец грозовых облаков. Надежда, приведшая книжника на самый верх, стремительно исчезала. По монокуляры побежали крупные капли воды. Тим протер стекло краем капюшона худи и снова поднес прибор к лицу. Он не сдастся. Свет в океане не был галлюцинацией Тим положил ладонь на трубу, гудевшую под ударами ветра. Ничего не поделаешь, надо подниматься. Это всего лишь еще 30 футов, но оттуда уж точно увидит то, что хочет. Книжник шагнул к лестнице и замер. «Была в увиденном некая странность, но какая?» И через мгновение он сообразил. Гроза бушевала над океаном. Ветер должен был гнать ее прочь от берега, но она приближалась. За время его пребывания на крыше капитанского мостика гроза стала ближе, намного ближе. Получается, что ветер над океаном и ветер на высоте дуют в разные стороны. Тим огляделся вокруг и увидел то, что раньше ускользало от его внимания. Воздух над подбережьем начал сворачиваться воронкой. Он присутствовал при рождении большой бури. Такой, какой ему видеть еще не доводилось, хотя однажды он наблюдал настоящий торнадо над пустошами, пусть и издалека. Но тот торнадо был бэбиком в сравнении с тем, что разгонялся на его глазах. Даже не бэбиком, маленькой букашкой, клопом. Так должна была выглядеть праматерь всех штормов и смерчей. Именно такая буря когда-то выбросила на берег этот лайнер. Шторма, подобные этому, терзали мертвую железную тушу корабля почти сто лет. Величественное, но жуткое зрелище разворачивалось перед книжником, рождая в его душе совершенно первобытный страх и одновременно искреннее восхищение силой стихии. Он предпочел бы этого никогда не видеть, но беспощадный и распорядился иначе. Тим стоял в самом центре бури. Небо над книжником внезапно очистилось, стало совершенно безветренно и тихо. Настолько тихо, что Тим подумал, что оглох. Тучи над его головой мгновенно разметало в стороны, и в бархатно-черном зените рассыпались орехи звезд. Над кораблем раскрылся глаз бури, но Тим в своих старых книгах никогда не находил подобного словосочетания. Поэтому он просто стоял, словно громом ударенный, чуть согнув ноги в коленях и расставив в стороны руки, мокрый и продрогшей, с приоткрытым от удивления ртом, не зная, как назвать происходящее на его глазах. «Да трахни меня, беспощадный!» Книжник почувствовал, как сердце застряло у него в горле, превратившись в ледяной колючий шар. Голос прозвучал рядом и настолько отчетливо, что Тим сначала подумал, что слова произнесены прямо ему в затылок. Он был совершенно не готов к драке, Автомат висел на ремне за спиной, разряженный пистолет лежал в кобуре, нож покоился в ножнах на бедре, а с половинкой бинокля в руке много не навоюешь. «Куда подевался дождь?» — спросил кто-то неприятным песклявым голосом. «А ветер? И что это за хуйня такая происходит, а?» «Мне откуда знать?» — переспросил кто-то другой, не песклявый, но явно испуганный, если судить по интонациям. «В жизни такого не видел, бле». «О, как там крутит! Смотри, смотри!» «Ты лучше сюда смотри!» — отозвался песклявый. «Нехер туда пялится Нам, бля, надо найти тех, кто стрелял! А вдруг это те самые парковые, которых мы ищем?» Книжник, стараясь не дышать, медленно опустился сначала на колени, а потом распластался на мокром облупленном железе, прижимаясь к нему всем телом. «Только бы не звякнуть металлом о металл!» Двое говоривших располагались прямо под ним, на капитанском мостике отделенный от книжника только тонким, изъеденным ржавчиной железным листом. Тим не заметил их прихода, а они, по счастью, не увидели его. «Те самые парковые?» — испуганный фыркнул. «Откуда? Чего вдруг они? Тут что? Других челов мало. Сгинули парковые по дороге, убили их или съели. И эту ведьму вместе с ними. Ты и другое подумай, кактус, а вдруг это снова водяные?» — протянул песклявый кактус. «Вот почему ты обосрался, жир!» «Водяных боишься?» «Нихера я не боюсь», — обиделся Жир. «Но ты же видел, как они убили веселого. Бабах и на части». «И что?» — спросил Писклявый. Внизу что-то загремело. Эти двое явно обыскивали мостик. «И ничего, они же свалили тогда на катере. Так чего бы им и не вернуться? Я бы на их месте вернулся и отомстил». «Да», — протянул Писклявый, «ты прям как беспощадный, вернулся бы. Отомстил, в углу проверь, Жирный». Видишь, там место есть. Проверь, вдруг водяные там спрятались. У меня факел догорает, не вижу ни хера. У меня еще один есть, держи. Уходить они не собирались. Лежа на крыше капитанского мостика, книжник чувствовал себя в безопасности. Правда, только до тех пор, пока Жирный и Кактус не придумают осмотреть лестницу. А они могли такое придумать. Сколько еще таких вот двоек обыскивал огромный корабль? Тим не знал. Убежище, где он оставил своих спутников, могли не найти, а могли и найти. Все решал случай, а случай, как известно, бывает разный, и полагаться на него — последнее дело. Книжник развернулся в сторону Оушена, снова поднес монокуляр к глазам и едва не ослеп от ярчайшей вспышки, ударившей неподалеку молнии и тут же едва не оглох от грома, разорвавшего тишину глаза бури. Звук был такой, что у него едва не лопнули барабанные перепонки, и казалось, что даже огромная туша лайнера слегка вздрогнула от акустического удара. Некоторое время Тим ничего не видел и ничего, кроме звона в ушах, не слышал. Потом он услышал голоса, но все еще не мог разобрать слов. Чуть погодя, до него начало доходить сказанное. «Нам надо было в городе сидеть», — сказал жирный. «Но вот какого мы из стауна ушли? Чего нам там не хватало?» Книжник закусил губу. Худшие опасения казались правдой. Вериоры и Тауна приехали вместе с проводником и механиком на край света. К самому оушину не просто так. Они разыскивают именно их троих. Механик и проводник ищут лекарства. Слава беспощадному. Сумки с антидотом спрятаны. На мостике продолжали ругаться. Ну и что? Ничего. Не было тут никого. Нет следов. Если мы их упустим, жирный... В голосе Песклявого звучали одновременно и страх, и угроза. «Заебал ты, кактус!» — огрызнулся жирное зло. «Мы уже везде смотрели, их здесь нет». «А выше?» Книжник похолодел и нащупал мокрую и холодную рукоять автомата. «Что там выше смотреть, там крыша?» «Нам сказали все проверить». «Так мы все и проверили». «А крышу?» «Чел, ты прикалываешься?» «Так, я не прикалываюсь, беспощадно тебя забери. Я приказываю. Взял ноги в руки жирный и полез наверх. Быстро!» — Вот ты, падаль, кактус! Кто ты такой, чтобы мной командовать? — Десятник я, — пропищал кактус. — Твой командир! Тим навел ствол автомата на то место, где находилась лестница. Он был спокоен. Он сам удивился тому, насколько он был спокоен. Никаких колебаний. Жизнь этих двоих за жизнь Сибилы, Грега и Мо. Как только голова жирного поднимется над краем крыши, в ней появится дополнительное отверстие. Небольшое, но несовместимой с жизнью. А потом он придумает, как убить кактуса. «Стоп!» Кактус услышит выстрел. Он может сбежать и привести сюда еще десяток пацанов из тауна. Стрелять нельзя. Книжник осторожно отложил автомат, достал из ножен трофейный кинжал и подобрался поближе к краю. Он никогда не делал ничего подобного. Он вообще не любил убивать. Но другого способа вернуться на нижней палубы у книжника не было не стоило этим двоим проверять крышу. Книжник слышал, как Вериор поднимается по железным ступеням. Над краем крыши заплясали отблески пламени. Жирный держал в правой руке факел. Он явно не предполагал, что на крыше мостика может кто-то быть, иначе бы не был так обеспечен Потом голова Вериора возникла на расстоянии вытянутой руки от Тима. Жирный поднял глаза, увидел книжника но тот уже с силой вогнал клинок под подбородок незваного гостя. Лезвие перерубило трахею гортань и, выйдя между позвонками, перерезало спинной мозг. Жирный умер еще до того, как успел понять, что умирает. Он открыл рот, но вместо крика оттуда плеснула черная кровь, обдав руку Тима горячим липким потоком потоком. Обдав руку Тима горячим липким потоком. Книжник перехватил руку с факелом, и, надрывая спину, одним движением втащил мертвеца на крышу. Снизу не раздалось ни звука. Кактус не видел момента убийства. Тем лучше. Значит, следующий он. Остается подобраться поближе. Тим наклонился к трупу и вытащил кинжал из раны. Лезвие едва слышно прискрежетало по кости. И в этот момент на лайнер обрушился ураган.